Юрий, погуляй. След Капеллана. НАТОвская космическая станция «Воронье-Гнездо» была всего лишь перевалочной базой между первой линией обороны Альянса и их тыловыми базами. В системе много таких болтается. Часть брошена, конечно, все-таки ресурс не вечный, да и у капиталистов руки растут не из того места. Вот зачем бросать то, что можно починить, а? Олег Филимонов бывал на одной советской станции, действующей, заметьте, которая, по слухам, работала еще в те времена, когда космос был единым. Его не раздирали на куски несколько противоборствующих блоков. Тогда даже совместные полеты предпринимались. Говорят, хорошее было время. На обзорной панели из пустоты вселенной наплывали угрюмые башни вороньего гнезда. Цель двух десятков закованных в красную броню сынов Ленина гвардейского специального подразделения седьмой ударной армии. Далеко за спиной осталась передовая станция Борошилов, ощетинившаяся массивными орудиями в сторону западного блока. Там же, у границ сектора, застыли два неповоротливых межпланетных гиганта «Карл» и «Октябрь», отвлекающих внимание вражеских крейсеров. Диверсионный шлюп сынов Ленина успешно прокрался мимо радаров НАТОвского форпоста «Вашингтон-2» и теперь был готов выполнять свою миссию. Все складывалось удачно. «До стыковки десять минут», — послышался в трескучих динамиках голос младшего лейтенанта Сапожникова. Желтый. сержант тестов инструктаж. Олег видел на мониторах огни вороньего гнезда, маленькие, едва заметные. Свет звезд позади станции был намного ярче, пронзительнее. Черная махина натовской станции терялась на фоне пустоты. Была мрачным бельмом в чистых глазах бесконечности. Иногда Олег чувствовал себя поэтом. «Товарищи бойцы, прошу внимания на экран», — прогудел сибиряк Тестов, грузные медведь их отделения. Суровый, как удар молота по черепушке. Началась рутина. Олег очень не любил это скучное, но необходимое действие. Обычно ему хватало одного повторения. Однако Тестов предпочитал вбить план операции в подкорку своим подчиненным, чем он сейчас и занимался кто куда идет, кто кого прикрывает и для чего они вообще здесь оказались. Раз, наверное, в девятый, рассказывает. «По сведениям разведки, Грааль находится в транспортном отсеке, готовый к отправке. Наша задача!» — бубнил тестов Олег, зевал, пользуясь затененным забралом шлема. Рядом с ним, положив руки в боевых перчатках на колени, дремал Дима Самохин, коренной петербуржец, и потому находящийся на учете у нашего замполита. После Четвертой революции в 2021-м жители славного города больше не считались надежными товарищами. И Самохину пришлось пройти через ад, чтобы оказаться в гвардейском подразделении. Да и став полноправным сыном Ленина, он все равно не избавился от пристального внимания замполита. Олег считал, что не зря. Товарищ Вильмон, оборвал его мысли тестов. Все забрало бойцов, кроме Диминова, были повернуты коллегу и на миг он почувствовал себя неловко. Еду вторым номером за Владимировым после захвата Грали, выдвигаясь в точку Д, протораторил он, надеясь, что сержант просто проверяет, как уяснили задачу подчиненные. Сибиряк удовлетворенно кивнул. Штурмовой бот сынов Ленина пришвартовался прямиком к одному из шлюзов станции, быстро впился в воронье гнездо, гофрированным щупальцем перехода и почти бесшумно прорезал могучие створки ворот. Зашипели распылители, заливающие возможные щели, застучали магниты, притягивающие узкое тело шлюпок к черной громаде натовского гнезда. «Пошли!» — рявкнул младший лейтенант Сапожников, и сыны Ленина ринулись в раскрывающийся шлюз. На станции атаки не ждали, да передовой не близко, сектор маловажный, да и не окупаются обычно нападения на перевалочные пункты. Можно ведь и на пустое напороться, с которого даже оборудование сняли. Кроме того, персонал «Вороньего гнезда» не знал, что ему доставили на небольшом транспортном кораблике этим зловещим утром, в отличие от советской разведки. Первым делом Олег почувствовал, что на станции работает генератор гравитации, и улыбнулся. В невесомости воевать он не любил, неудобно. Лучше уж так, как на Земле. Взвыли сервоприводы боевых доспехов и узкие коридоры вороньего гнезда, заполнил грохот бронированных сапог. Огромные сыны Ленина, вооруженные по последнему слову техники, молниеносно распределялись по маршрутам, обозначенным еще до начала операции. Исчезали за переборками... Выламывали наплечниками двери и сноровисто без лишних колебаний уничтожали всех, кого находили. По центру шлемов сияла золотом пятиконечная звезда, и в некоторых отсеках только она и давала свет. Без доспехов работники станции казались Олегу карликами, гномами, худосочными и слабыми созданиями. Многие даже не пытались защищаться, поднимали руки кверху, но приказ есть приказ пленных не брать. Нужен грааль. Патроны берегли, натовцев добивали голыми руками. После одного удара латного кулака, усиленного приводами, патроны уже можно было не тратить. С первым сопротивлением сыны Ленина столкнулись на финальной прямой, метров за сто до центральной рубки. В широкий и темный коридор вывалился ефрейтор Владимиров, укрылся от выстрела огромным силовым щитом и с ревом раненого быка устремился к стрелявшему в него натовцу. Высокий сын Ленина в несколько гигантских прыжков оказался рядом с противником. Через мгновение рогатый шлем Владимирова вспыхнул и моментально обуглился. Огромный боец всплеснул руками, ноги его подломились, и бронированный солдат грохнулся на пол темного коридора. Стреляли из провала справа. «Контакт!» — заорал Олег. Слева от него заняла позиции двойка Самокина. Несколько гранат ушло в проход, где погиб Владимиров. Вспыхнула Алая Марева, и кто-то из натовцев истошно заорал от боли. «Вперед!» — прошипело в ушах у Олега, и он не сразу понял, что это Самохин. Вскинул автомат, двинулся вдоль стенки, шаря стволом. Сразу за ними вышел ведомый Самохина Кузьмичев, и тут же глухо вскрикнул, выстрел из глубины коридора сбил его с ног. А затем в темноте забурлило белое сияние, словно зарождающееся из пустоты. Призрачный огонь пульсировал, расширяясь и выхватывая из темноты трубы, шланги и черные дыры вентиляции. — Капелан! заорал Олег и зайцем поскакал назад из проклятого коридора. Он перепрыгнул через поднимающегося Кузьмичева, попытался схватить его за руку, но тот шатнулся в сторону и вновь грохнулся на пол. Выругавшись, Филимонов в несколько прыжков выбрался из коридора и прижался спиной к стене. — Говорит ефрейтор Самохин, — послышалось на волне. — У нас тут Капилан. Просим помощи. Просим помощи. — На связи комиссар хорожий. Выдвигаюсь. — прохрипел в наушниках. — Держитесь, товарищи. Комиссар. Несмотря на то, что из коридора неслась латынь, усиленная динамиками Капилана, Олег почувствовал, как по спине пробежались мурашки. Вот уже полгода, как он написал заявление соискателя на должность комиссара. С детства обожал этих мрачных, коротко стриженных воинов, закованных в лучшую броню. и мне страшны пение чертовых натовских святош. «Режим тишины», — буркнул Самохин. Олег тут же выключил все внешние датчики, оставив только изображения. Песня капеллана могла выжечь ему мозги, заставить повернуть оружие против товарищей. «Подлая разработка натовских ученых». Почему он сам не додумался отключить звук? Почему ему потребовалось напоминание? Черт, Филимонов, тебе должно быть стыдно. Коридор, в котором застрял капеллан, с каждым мигом светился все сильнее и сильнее. Молочная белизна заливала стены, переборки, пол, потолок. Мир становился частью белого ничто. Там, над умирающим Кузьмичевым, отрешенно тянул свою зловещую песнь «Проклятый враг». Олега неожиданно затошнила. «Проклятие! Как он это делает!» — послышался по внутренней связи голос Самохина. Дима прижался к стене, уставившись стволом автомата в проем. Филимонов вдруг увидел, как задергалась нога Кузьмичева. Корчащийся на полу солдат словно пустился в безумный пляс, резко сгибая и разгибая колени. «Молитва капеллана в действии». Олег резко выдохнул, высунулся в проем и, прежде чем закрыть глаза, увидел черную фигуру, охваченную ослепительным сиянием. «Очередь! Еще одна! Спрятаться!» Даже сквозь умные фильтры шлема, сквозь закрытые глаза, свет капилана сжег, словно смотришь на солнце. «Ты куда лезешь, идиот? Жди комиссара!» — зарычал Самохин. «Слова слабого человека!» Олег швырнул в проем гранату и уставился на сияние, надеясь, что оно потухнет после гулкого разрыва. Бахнуло. Из коридора взрывной волной выпихнуло корчащегося Кузьмичева. Боец шарил по полу руками в поисках опоры. «Мы должны стрелять, и фрейтор», — подал голос Олег. «Если промедлить, Кузьмичев поднимется и набросится на них». «Нет», — взмыл Самохин, — «не вздумай, сейчас придет комиссар и все исправит, мы можем его спасти». «Он же овощ, Дима!» — заорал Филимонов. Уставился на корчащегося Кузьмичева через прицел. «Ефрейтор Самохин, я вынужден отметить в рапорте ваше неповиновение инструкциям». Вмешался в их реплику ледяной голосом Полита. «Немедленно пристрелите пострадавшего Кузьмичева». «Стреляй, кретин!» — рявкнул комиссар Харунжий. Олег выстрелил первым. Пули разбили забрало кузьмичевского шлема, и солдат сначала застыл, словно испуганное животное, а затем расслабленно обмяк, вырвавшись из-под действия капеллановской молитвы. «Очистить коридор. Работают черные уравнители», спокойно отчиталась на волне комиссарская охрана. «Мы могли успеть», — процедил Самохин, и Олег с удивлением обнаружил, как Дима навел на него автомат. «Ефрейтор Самохин!» — вмешался младший лейтенант Сапожников. Наверное, он следил за камерами, раз сразу отреагировал на движение Димы. Фельмонов вдруг отчетливо понял, что его товарищ попал под удар капилана, что капиталистическая свинья уже поработила разум верного сына Ленина. Уравнители зловещими тенями втекли в комнату перед злосчастным коридором. Сноровисты окружили Диму и Олега, И оба сына поспешно подняли руки, демонстрируя свою адекватность. Филимонов расслабленно выдохнул. Все-таки пронесло. И Самохин просто психанул, а не попался на крючок капеллана. Уравнители не церемонятся. Когда появился комиссар, Олег почувствовал в груди знакомое щекотание восторга. Он был яркий представитель элитного рода войск, могучий воин в черных доспехах, с высоким черным воротником, защищающим шею от пуль. Без шлема, потому что фанатик партии не прячет своего лица. Бритая голова была покрыта рытвинами старых шрамов. Вместо правого глаза поблескивала стальная пластина, и что-то подсказывало Олегу что это не единственная металлическая деталь в комиссарском теле. В руках Харунджи были зажаты поблескивающие разрядами боевые костеты. В коридоре, где засел Капилан, пульсировало белое сияние. Свет как будто дышал. Корунжей не остановился ни на секунду, решительно вошел в молочный туман и, пригнув голову, бросился на противника. Пока Капилан поет, он не шевелится. Обычно таких бойцов прикрывает с десяток военных специалистов, но на Вороньем гнезде натовские подонки уже закончились. Да и не рассчитывал святоша встретить в узком коридоре теловой космической станции боевого комиссара советов. В принципе, того, что здесь окажется капеллан, тоже никто не ждал. Свет в коридоре мигнул и потух медленно, словно там где-то пробили ход в пустоту, и та засосала белый туман в себя. В проем тут же нырнули уравнители. «Ключить звук!» — буркнул Самохин. Грохот автоматов напрыгнул на Олега из глубины сознания. Ноги сами подогнулись, готовые бросить тело в укрытие. Чёртовы инстинкты. Фильмонов заставил себя выпрямиться. Уравнители, державшие сынов под прицелом, неторопливо опустили оружие. «Говорит Н-105, вижу Грааль». «Захват!» — прохрипел комиссар. Великий воин неторопливо вышел из коридора, посмотрел на своих подчиненных. Глянул зло на Самохина. «Вы думаете, что достойны своего портбилета, товарищ?» Костята в руках Харунже тренькнули и погасли. Комиссар неторопливо повесил их на широкий пояс, а затем скрестил руки на груди. Дима открыл забрал шлема, и Олег увидел, что лицо солдата блестит от пота. Волосы падали ему на лоб, и Самохин с немой угрозой смотрел на комиссара из-под нависающей челки. Товарищ комиссар, ефрейтор Самохин проявил выдержку и спас меня от удара капилана. Олег неожиданно пришел ему на помощь. Черт, черт, черт, зачем он это сказал, зачем? Самохин сам дурак, не нужно было давать волю эмоциям, когда на связи замполит. Если бы ефрейтор, бледные губы Харунжи тронула улыбка. На Диму он посмотрел уже теплее, оттаяло холодное сердце. «Хватит, солдат!» — отмахнулся от Олега комиссар. «Заберите своих товарищей и оттащите на бот». Он махнул рукой в сторону Кузьмичева и Владимирова. «Слушаюсь и шевелитесь!» «Натовцы скоро перекроют коридор. К этому моменту мы должны быть у Ворошилова». Мимо неторопливо, но и без лишней лености, прошли солдаты комиссара. Черные уравнители волокли за собой грааль, тяжелую стальную капсулу с чем-то, чего простому воину Советского Союза знать не надо. Крепче сон и лучше жизнь без таких-то знаний. Корунжи уверенным шагом направился прочь из помещения, и тут Олега во второй раз что-то потянуло за язык. «Товарищ комиссар!» — окликнул он его. Корунжи остановился, чуть повернул голову, слушая. «Я шесть месяцев назад написал заявление о желании получить должность комиссара». — затараторил Филимонов, испытывая неприятное смятение. Словно он унижался перед кем-то. Голос при этой мысли сразу окреп. — Сколько времени прошло, прежде чем вам огласили вердикт? Я слышал, что при отказе сообщают быстро. Комиссар повернулся к нему лицом, некрасиво и удивительно по-доброму улыбнулся. — Пять месяцев, товарищ, пять месяцев. Подмигнув, Харунжий ушел прочь. И в ту же секунду Дима шагнул к Олегу и порывисто протянул ему руку. «Спасибо». «Да чего там?» Филимонову стало стыдно за прошлые мысли о Самохине. «Это ведь ты вовремя команду подал». Дима отвернулся и отправился в сторону мертвого Владимирова, а Олег вдруг понял, что улыбается. «Пять месяцев. Скоро ему дадут ответ. И кто знает, может быть, ответом этим будет «Вы приняты».» Ему отказали через три дня. Особый отдел даже не стал разоряться на курьера. Серый конверт оставили на проходной общежитии, и когда Олег вскрывал его, то что-то в груди жалобно скручивалось в тонкую спираль, а к горлу подкатывал комок нехорошего предчувствия. Вокруг бурлил обычный день их подразделения. Сновали отпускники, у дальнего входа ощетинились многоствольными пулеметами скучающие часовые. А у Олега рушилась вселенная и мечта. Когда он увидел роковое отказанно, то в ушах гулко стукнуло и в глазах тут же потемнело. Сложно сказать, сколько он так простоял посреди человеческого моря. Один в толпе. Было так горько, так обидно. Он ведь действительно надеялся, что его возьмут. У него были великолепные показатели, физическая и психологическая подготовка, оружейные курсы, рукопашная борьба, бой холодным оружием и многие другие факторы, выше всех подразделений. Да, есть небольшие проблемы со стрессоустойчивостью, но история знала и вовсе сумасшедших комиссаров. Почему его не взяли? Чем он провинился? На деревянных ногах он отправился на свой этаж в жилой блок, хотя больше всего ему хотелось дойти до оружейной, получить верный автомат и подумать, как из него застрелиться. Что теперь будет? Как дальше быть? Он ведь всю свою сознательную жизнь шел к мечте стать комиссаром, и он мог им стать. Он готов был мириться с травмами, с болью, с уродством, но жить человеком, способным останавливать сражения и готовым вступать в схватку с самыми опасными представителями биоинженерии НАТО, быть милосердным судьей и жестоким карателем. Но теперь все. Офицерское звание в сынах Ленина — это его потолок. А если его не отпустят на курсы повышения квалификации, если его ранят в бою, и он не пройдет по генетическому коду в руководство. Всю жизнь быть простым штурмовиком? И за что ему все это? Ноги идти не хотели. Кто-то столкнулся с ним на лестнице, что-то спросил, но ответа не дождался. На третьем этаже его приветственно хлопнули по плечу, но он лишь вяло отмахнулся. Сейчас ему было не до дружеских разговоров ни о чем. Добравшись до своего этажа, Олег остановился перед дверьми в коридор, у которых скучал высокий сын Ленина в парадном облачении. В маленькой коморке рядом со входом сидел андроид-контролер, считывающий штрих-коды посетителей. «Их вещунье Рита Маргарита!» Иногда механизм начинал барахлить, и робот поднимал тревогу, неправильно считав информацию с посетителя. Тот, с кем такая оказия приключалась, считался отмеченным. Суеверие, конечно, но в трех случаях из четырех сын Ленина, которого не признала система, погибал в ближайшей операции. Вход в родной блок вдруг показался вратами чистилища, преддверием ада, за порогом которого его ожидают лишь мучения и кошмары. Там нет места будущему. Жизнь закрутит в привычном водовороте, и растертые в прах мечты разлетятся по дальним уголкам космоса, навсегда оставив Олега в общежитии сынов. Так захотелось, чтобы Маргарита не признала его, чтобы подняла тревогу, а затем в следующем бою бессмысленная жизнь Филимонова оборвалась, чтобы не испытывать такой горечи и такого унижения, как сейчас. Он глупо уставился на все еще зажатый в руке клочок бумаги, разжал палец, Отказ упал на пол, и в тот же миг его кто-то подхватил. Еще ничего не понимая, Филимонов поднял недоуменный взгляд и увидел перед собой Самохина. Тот, разжалованный и рядового по результатам операции на вороньем гнезде, был бледен. И на подобранную им бумажку смотрел, как на змею. Олег кашлянул, и они встретились взглядами. Ноздри Димы раздувались, на лбу выступил пот. — Все-таки отказали. Неожиданно хрипло проговорил Самохин. Филимонов коротко кивнул. Приятель откашлялся, стрельнул глазами по сторонам и выдавил из себя. — идем. Олег не двинулся с места. Дима вел себя странно, очень странно. — Есть разговор, Олег. Идем. Самохин плотно сжал губы. В глазах у него бурлило нечто непонятное, будто изнутри Диму съедала ужасная боль, которую он старался не показать окружающим. Когда они проходили мимо Маргариты, то подняли руки, чтобы предъявить нанесенный на запястье штрих-код. Обычная процедура. Они делали так много раз за день. Но сегодня все шло наперекосяк. Андроид вдруг заверещала, схватила Диму за рука, Ее глаза загорелись красным светом. «Да что ж ты будешь делать?» Тут же выругался дежурный. Подошел к будке и кулаком стукнуло андроида по голове. Что-то в роботе клацнуло, щелкнуло. Марго отшатнулась и села обратно на место. Луч скользнул по штрих-коду бледного Самохина и на сей раз удовлетворенно пиликнула. Смотреть на Диму было страшно. «Третий раз я сегодня клинит». Но а я бы на твоем месте взял отпуск», — по-доброму улыбнулся ему дежурный. «А то мало ли...» Самохин обернулся на Олега. «Идем», — почти прошептал он. Филимонов покорно зашагал за приятелем. Дима привел его к себе в комнату. Последний месяц он жил один. Предыдущего соседа тоже, кстати, из Питера, отправили в дисциплинарный батальон, так что Самохин жил как барин один. «Чего ты хотел?» Наконец поинтересовался Олег, но вышло как-то тускло. Дима запер дверь, покосился на репродукцию на кровати, нервно мигнул и сел на кровать напротив Олега. Они тебя завернули. После долгого молчания сказал он: "Что будешь делать?" Илимонов пожал плечами: "Что тут сказать?" Самохин опять посмотрел на репродукцию. Там на рисунке десятки сынов Ленина шли на приступ натовской цитадели. Огонь, дым, кровь идущий впереди всех комиссар, сжимающий в руках красное знамя гвардии. Олег скривился от всколыхнувшейся обиды. — Но такое дело, — замялся Дима, облизнул пересохшие губы и шумно вздохнул. — Такое, понимаешь, дело. «Черт, сложно это!» Олег без интереса наблюдал за приятелем. «Мне нужна твоя помощь», — выпалил он и опять бросил взгляд на репродукцию. «Опасается прослушки, что ли?» — мелькнула мысль у Олега. «Помощь?» — тускло спросил он. «Меня разжаловали, Олег, за то, что я хотел спасти наших!» «Не за...» «Не спорь со мной!» — окрысился Дима. «Я не хочу спорить. Нас отвергли, понимаешь?» Олег не понимал. «Отвергли!» Отбросили, тебе отказали в комиссарстве, меня сбросили с ефрейтора до рядового. Разве это справедливо? А? Филимонову хотелось сказать, что с его точки зрения самохина правильно разжаловали, но это означало хоть на секунду признать, что сам Олег недостоин чина комиссара, а вот этого он никак допустить не мог. Я не понимаю, что ты от меня хочешь, Дима? Мы можем отомстить. Жарко зашептал Самохин, глаза его сузились, а верхняя губа в зверином оскале потянулась к носу. Зубы у Димы были белые, здоровые. Большая редкость среди сынов Ленина. Олег молча ждал продолжения. «Я узнал, где хранится Грааль. И у меня есть туда доступ. Мы можем выкрасть его, Олег. А там натовцы нас на руках будут носить. Жить будем, как короли, свой дом, понимаешь? А не нарбить в жилых кварталах на земле отдельный дом. Я уверен, что они примут нас. Грааль много значит для капиланов. У Филимонова задрожала левое веко. Противный тик показался ему постыдным, и потому он прикрыл лицо ладонью. «Верить в то, что говорил истинный сын Ленина, не хотелось. Не мог Дима пасть так низко, не мог». У меня есть каналы, по которым я могу связаться с натовцами, Олег. Я уже сделал это. Они будут ждать. Они обещают нам гражданство. Мы будем жить не на этой вонючей станции под пятой комиссаров, а в нормальном месте, в нормальном мире. И для этого мы... — очень тихо спросил Филимонов. — Мы должны выкрасть Грааль. Не смогу я это сделать один. Ну, а теперь у тебя свой счет к комиссарам, да? Филимонов тяжело вздохнул, откинулся назад и занес руку за голову. Петербуржцев не зря записывают в диссиденты. Действительно, какая-то странная аура у этого города. Самохин-то первостатейная сволочь оказался. — Это предательство, Дима, — прогудел он. — Брось предательство, это то, как они с тобой поступили. Это всего лишь отказ покачал головой Олег, а в душе почувствовал, что лжет. Я просто оказался не так хорош, как думал, а ты, видимо, слышал песню Капеллана. — Места в комиссаряте покупают, Олег. — Ты не знал? — нервно улыбнулся Дима и опять посмотрел на репродукцию. — Без визитки никогда в жизни не станешь комиссаром. Ты это понимаешь? Слухи такие ходили, но Олег в них не верил. — Это предательство, — повторил он. — То, что ты предлагаешь, немыслимо. У меня даже нет слов. — Как только у тебя такие мысли появились, ты сам виноват в том, что тебя разжаловали. И скажи мне, за что погибли Кузмичев и Владимиров? — За то, чтобы ты нас предал? Предал Родину? — Хорошо, — обиженно поджал губы Дима. — Хорошо, забудь. — Иди, лежи задницей комиссаром. Олег хмыкнул, наблюдая за приятелем. «Так не пойдет», — сказал он ему. «Я не забуду, Дима. Ты предатель, Дима. Ты чертов питерец. Я доложу обо всем комиссару». Филимонов встал, собираясь выходить, но Самохин преградил ему дорогу. Глазки его отвратительно забегали. Видимо, понял, что наболтал лишнего. «Ты рискуешь, ублюдок». С угрозой прошипел Дима, и тут Олег перестал терпеть мерзость бывшего товарища. «Шаг вперед, в сторону, поймать шею Самохина, в захват, мощный рывок всем телом!» «Стоять!» — заорал за репродукцией замполит. Ответом ему стал сухой треск сломанной шеи. За стеной поднялась ругань, а спустя мгновение распахнулась дверь, и в комнате оказалось двое вооруженных уравнителей. «Руки на виду! Руки на виду!» — заорал один из них, тыча в него автоматом. Мир резко стал совсем не таким, каким казался минуты раньше. Он словно вспыхнул звуками. «Твою мать, Филимонов! Твою ж мать!» — громыхал за стеной замполит. «Медика, сюда быстро! Товарищ комиссар, я буду вынужден!» Олег с изумлением смотрел то на уравнителей, то на тело Самохина. «Это превышение полномочий, товарищ комиссар! Вы должны были прекратить проверку!» — бушевал замполит. «Он же делал все, как вы сказали! Почему вы не вмешались, товарищ комиссар?» Филимонов устало сел на кровать, поткнулся локтями в колени и закрыл лицо руками. Очень хотелось проснуться. Он понимал, что значит вопли со стороны репродукции. И он понимал, почему молчит Харунжий. Олега Филимонова, рядового сына Ленина соискателя на должность комиссара, никто не трогал. Где-то на окраине сознания он отметил, как в комнате появились врачи, как один из них сокрушенно махнул рукой, и труп Самохина выволокли наружу санитары. Он видел, как брызгал слюной взбешенные зомполиты, как вошел хорумжий, а затем жестом выгнал уравнители из зомполита. Комиссар минуту молча стоял над Олегом, а затем протянул ему серый конверт и без слов